Глава 25. Самолет медленно набирает скорость и взмывает вверх. Я чувствую, как тёплая ладонь Андрея мягко ложится на мою руку. Кладу голову ему на плечо и расслабляюсь. Да, мы решили лететь в Грецию. Следователь по нашему делу покрутил пальцем у виска, но Шкуратов уговорил его подать поисковый запрос в дружественную греческую республику. Чтобы не терять время, мы с Андреем купили два билета на самолет и зарезервировали номер в приятном отеле Семели на острове Миконос. На данном этапе до посадки в Афинах остается всего-то каких-то 3-4 часа. Андрюш, а что мы будем делать, если найдем Эрика? спрашиваю я. Его губы с нежностью опускаются на мою макушку. «Заберем его домой, а еще, думаю, по приезду из Греции, независимо от исхода наших поисков, я отведу тебя в ЗАГС. Куда? резко отодвигаюсь от него я. «Во дворец бракосочетания, спокойно поясняет он. Зачем? на моем лице недоумение. Нехорошо соблазнить девушку, признаться ей в любви, а потом не жениться. Он пытается сдержать улыбку, но у него плохо получается. В ореховых глазах мерцают озорные золотинки. Ты что, делаешь мне предложение прямо сейчас в самолете? Да. В салоне появляется стюардесса с небольшим подносом, на котором бутылка шампанского, два бокала и небольшая коробочка шоколадных конфет в форме ракушек. Ваше шампанское. Подмигивает афинскому она. На подносе я замечаю маленькую бархатную коробочку синего цвета. Но почему сейчас? Почему не в отеле? Моё сердце бешено колотится от волнения. Не то, чтобы я не хотела быть вместе с Андреем, просто я не готова вот так внезапно снова согласиться выйти замуж. Потому что с самолета нельзя сбежать», – смеется Андрей. Возьми шампанское, Тася. Вчера вечером я пообещал себе, что на греческую землю мы сойдем уже женихом и невестой. Я с волнением сглатываю ком в горле и беру с подноса бокал шампанского. Он открывает коробочку, смотрит на меня пронзительным, наполненным любовью взглядом. Я знаю, мы знакомы совсем недолго, но ведь для того, чтобы распознать родственную душу, не нужны годы. Ты или чувствуешь своего человека сразу, или не почувствуешь его никогда. Лично я влюбился в тебя в тот момент, когда ты появился приёмный с двумя порциями кофе. С той самой минуты я не представляю свою жизнь без тебя, моя маленькая принцесса. Скажи, ты выйдешь за меня замуж? Я хлопаю влажными от переизбытка эмоций глазами. На дне бархатной коробочки сверкает россыпью камней очаровательное колечко. На нас с улыбками таращится весь салон. Я понимаю, что от меня ждут ответа, что надо что-то сказать. Да, едва слышно шепчут мои губы. Андрей медленно наклоняется ко мне, закрепляя своё предложение нежным поцелуем. Отрывается от моих губ, и неловко пытается вытащить колечко из коробки. Со второй попытки ему это удается, и вскоре оно сверкает на моем безымянном пальце. Я пытаюсь осознать неожиданное событие, даже нет слов, чтобы описать мое состояние. Радость, смятение, восторг. Все это время я могла думать о чем угодно, но только не о скором замужестве. Неудача с Феликсом мне хватила с лихвой, а теперь Андрей застал меня врасплох расплох неожиданным предложением руки и сердца в самолете. И не остается ничего другого, как согласиться, ведь я тоже его люблю. Я смотрю в его глаза и растерянно улыбаюсь. Как только вернемся домой, сразу же подадим заявление. Целует меня в губы он. Как скажешь. Мы добираемся до цели нашего путешествия только к вечеру. Вселяемся в всемиле белоснежный отель, наполненный уютом и неповторимой греческой атмосферой. Наш номер на двоих называется гостевой комнатой. Двуспальная кровать разделяется небольшой перегородкой и несколькими ступенями, которые ведут к наполненному бурлящей водой квадратному джакузи. Это потрясающе. Можно принимать ванну вдвоем. А если надоест на уютном белоснежном балкончике с маленьким круглым столиком и двумя раскладными креслами, нас ждет прохладное вино и панорама Миконоса. Все же двойной перелет сказывается на моем состоянии. Я чувствую себя жутко уставшей. Кажется, горячий душ и ужин в номер именно то, что нам сейчас нужно. Будто читай мои мысли, произносит Андрей. Я согласно киваю. Он кладет руки мне на плечи, и заглядывает в глаза. Иди первая в душевую кабинку, а я пока закажу ужин. Вино или шампанское? Вино, если можно сухое красная или белая белая я неотрывно смотрю в его глаза он накрывает мои губы поцелуем и я медленно плавлюсь в его руках забывая обо всем на свете кажется кто-то собирался принять душ запуская пальцы в мои волосы шепчет тон это была я Прижимаясь к его сильному телу шепчу в ответ горячий душ именно то, что нужно моему уставшему телу я полностью отдаюсь во власть теплых струй Смываю с себя усталость перелета, тщательно вытираю широким махровым полотенцем и надеваю длинный вафельный халат. Выглядываю из ванной комнаты и босиком спускаюсь по ступеням мио джакузи. Ужин будет через полчаса. Если принесут раньше, расплатить моей кредиткой. Указывает на свой бумажник на прикроватной тумбе Андрей. Он исчезает за дверью ванной комнаты, а я остаюсь наедине с своими мыслями, почти спрятавшимся за горизонтом солнцем. Распахиваю балконную дверь, и выхожу на свежий воздух. С балкона виден Миконос. С его белоснежными домиками и лабиринтом узких улочек. Здесь все пропитано соленым эгейским морем, зеленью пальм безмятежностью. Это так по-гречески, что я с головой погружаюсь в гармонию и окончательно расслабляюсь. Смотрю на новенькое кольцо на пальце, и против воли улыбаюсь. До меня наконец начинает доходить смысл произошедшего сегодня события. Я выхожу замуж. Только на этот раз, несмотря на головокружительную скорость меняющихся декораций, все происходит так, как и должно быть. Сердце переполняет чувство. Мне не терпится поделиться новостью с мамой Иры. Я любуюсь еще немного вечерней панорамой и возвращаюсь в номер. Достаю почти разрядившийся сотовый телефон, набирая номер мамы. Привет, мам, мы добрались, да. Да, все просто волшебно. Тут такая красота. Фотографии, конечно, вышлю. В Инстаграм завтра выложу все, что смогу сфотографировать, обещаю. Сегодня очень устали, никуда не пойдем. Мам, мне надо кое-что вам сказать. Андрей сделал мне предложение. Да, по-настоящему. Слышу крики мамы. Ира, иди сюда. Ира, ты представляешь, наша Тася снова получила предложение руки и сердца. Улыбаюсь. Глаза в тот же миг становятся влажными. Пришли фотку кольца. Немедленно вырывает у мамы из рук трубку Ира. Иначе не поверишь. Меня разбирает смех. Ни за что не поверю. Ладно, сейчас пришлю. Телефон почти сел, но я успеваю сфотографировать кольцо на своей руке и отсылаю доказательства сестре на ее номер отослала. Все, до завтра, девочки. У меня зарядка заканчивается. Успеваю послать голосовое сообщение, и телефон выключается. Андрей выбирается из ванной комнаты в таком же халате, как у меня. Я думал, принесли ужин. Разочарованно произносит он. Нет, это я разговаривал с мамой Ирой. Телефон разрядился как раз в тот момент, когда я пытался отослать Ире фото твоего утреннего подарка. Ты сказала им, что выходишь замуж? Улыбается он. Да, но Ира не поверила. Ничего, когда мы вернемся, ей не останется ничего другого, кроме как стоять на церемонии и утирать слезы умиления платочком. Стук в дверь оповещает нас о том, что нам принесли ужин. Андрей достает из бумажника кредитку, идет открывать. После ужина мы забираем остатки вина и устраиваемся на балконе. Поверить не могу, что мы с тобой в Греции, мечтательно выдыхаю я. Неудивительно, что Дина хотела здесь поселиться. Вся эта история с Диной так запутана. Разливая вино в бокал и качает головой Андрей. Мне кажется, мы с тобой гоняемся за призрачной надеждой, которой на самом деле не существует. Я подхватываю бокал, отпиваю глоток сухого вина. А если мы найдем Эрика, в самом деле, Андрей, что мы будем делать дальше? Я еще не знаю, Тася. Я его даже ни разу не видел. Единственный, кто имел возможность познакомиться с Эриком ты. С твоих слов мы знаем, что у Феликса и Дина есть ребенок». Андрей горько вздыхает и тоже отпивает немного вина. Честно говоря, я не очень верю в то, что мы его когда-нибудь найдем. Я устал захлёбываться отчаянием за эти годы. С чувством вины и так очень сложно жить, а теперь все обострилось. Если мы не найдем Эрика, не знаю, сможет ли моя душа смириться с поражением. Попробуем завтра погулять по кварталу Маленькая Венеция. Вдруг нам повезёт. Конечно, думаю, будет лучше, если мы немного замаскируемся. Если Феликс действительно здесь, мы можем не нароком его спугнуть. Замаскируемся. Я задумчиво верчу в руках бокал. Возможно, идея насчет маскировки здравая. В следующее утро мы начинаем завтрак в уютном ресторанчике отеля. Из огромных окон ресторана видно Эгейское море и скалистые выступы скал. Греческая еда, атмосфера бесконечного праздника и расслабления сквозит в каждом уголке. Наша одежда максимально подобрана так, чтобы не выделяться на общем фоне. На мне свободные блестяжный брюки палаца и бледно-розовая туника из шифона. Волосы собраны в узел и спрятаны под шляпой с широкими полями. Андрей тоже изменил своему стилю. Он в коричневой рубашке с коротким рукавом и в светлых брюхах из хлопка. На диванчике небрежно брошены кепка и очки. Мы свободно вливаемся в общую атмосферу греческого релакса и кажется не бросаемся в глаза. После сытного завтрака нас ждет прогулка. Миконос город на острове, похож на лабиринт из узких улочек и белых домиков с синими дверями и ставнями. Главная торговая улица Миконоса улица Матаяна. Чего здесь только нет: и дорогие магазины, и уютные кафе, и даже художественные галереи. У меня, простой девчонки, которая никогда не была за границей, разбегаются глаза. Хочется всего сразу: и купить символическую для этого места картину, и не спеша выпить кофе в уютном ресторанчике. А больше всего мне хочется отправиться на пляж, окунуться в изумрудное Игейское море и долго плавать, оставить все тревоги хотя бы на время раствориться в греческой гармонии. Не отклоняйся от цели, шеф меня на ушко афинский Смотри по сторонам, вдруг мелькнет знакомое лицо. Увы, нам не везет. Нигде нет намека на присутствие Феликса. Давай закажем такси и попросим отвезти нас в маленькую Венецию, предлагает Андрей. Идея хорошая. Чувствую, как начинает припекать полуденное солнце, соглашаюсь я. Водитель на ломаном английском сообщает нам, что лучше всего вернуться в интересующие нас районы на закате. Именно тогда стули кафе и ресторанчиков разворачивают к морю. Можно насладиться отменным вином и прекрасным пейзажем. Мы выбираемся из автомобиля, и я завороженно замираю. Недара маленькой Венеции считается самым богемным местом на острове. Я думала, что увижу огромный район с развитой инфраструктурой, но оказалось, что маленькой Венеции называется небольшой участок у самого моря с двух- и трехэтажными домами. Деревянные балкончики, хозяева раскрашивают в яркие цвета. Небольшой спуск от ветряных мельниц по вымощенной камнями дороге между белоснежными домиками, и вот мы на пляже. Я растерянно оглядываюсь по сторонам. И где же их искать?